Глава четвертая Давным-давно, давным-давно, тому уж двадцать лет, В винтарном замке жил король, каких уж больше нет. Он добрым был, и весь народ Его в ответ любил. Но тот, кому он доверял, Его же изгубил. Кинжал в спине, и ждет конец Бесславный короля. Под сапогом его венец, А дом теперь земля. Давным-давно, уж двадцать лет, Нет с нами короля. И спит убийца Сладким сном Под сенью янтаря. Наверху С шумом распахнулось окно. Свесившись из окна с риском полететь вниз и расшибиться в лепешку, генерал тщетно пытался рассмотреть поющего, но его уже и след простыл. И только в воздухе все еще звенели слова. «Давным-давно, но день придет, врага отмщенья ждет. У трона и с клинком в груди он свой конец найдет». Ад и пламя. Что-то происходило. Что-то, чему он не мог дать точного объяснения, но это только усиливало внутреннее беспокойство. Прежде не неосмеливающиеся роптать, запуганный народ неожиданно осмелел. Все чаще в утренних рапортах стали встречаться такие выражения, как «оказали сопротивление», «разоружили», «напали и поколотили дубинками». А теперь, ко всему прочему, добавился и этот, неизвестно откуда появившийся пасквиль, который... С удовольствием подхватил народ и начал распевать его на каждом углу, превратив в песенку. Да что там на углу? Эта мерзость звучала даже здесь, в его дворце, самым охраняемом во всей Боровьей месте. Не далее, как вчера, он собственными ушами слышал, как младшенькая Эршбет мурлыкала на мотив во время разучивания новых па-минуэта. Немыслимо! Его собственная дочь... Кровь от крови и плоть от плоти его, и как на зло Дифанчини отсутствовал. Из надежного источника кардиналу стало известно об ухудшении здоровья папы, и он, не теряя времени, отбыл в Рим, чтобы быть в курсе последних новостей и с помощью шантажа и подкупа заручиться поддержкой влиятельных сановников, чье слово могло стать решающим в нужный момент. И вот теперь, когда его не было рядом ну просто не у кого было спросить совета. Хорошо, хоть до отъезда хитрый итальянец успел договориться с Ферко Гаспариком, представителем одного из богатейших семейств на юге страны. Всего лишь князь, честолюбивый Ферко, мечтал о большем для своих детей, и, в частности, для своего старшего сына и наследника, Кристофа. На пути к цели все средства хороши. Любил говаривать он за кружкой хорошего вина, что то и дело подливал ему Айван во время их последней встречи. Ему не было никакого дела до испорченной репутации генерала и, следовательно, его дочери, с которой ни за что не породнился бы ни один представитель королевского семейства Европы. Трон Баравии, вот что снилось ему ночами, и его сын на нем. Ну не чудо ли? Сын Гаспарика станет королем. А то, что его невеста еще совсем дитя, не столь важно. С брачным ложем можно и повременить, а вот свадьбу играть нужно сейчас, пока столь выгодная для обеих сторон сделка не сорвалась по какой-либо причине. Генерала Айвана такой поворот вполне устраивал, и не далее, как вчера, он отправил будущему свату полный список того, что давал в приданной за своей илонкой Можно не сомневаться, Гаспареку предложение понравится. Ну, а через месяц-другой можно и свадьбу сыграть, да такую богатую и роскошную, чтобы все эти надутые королики и царьки, ни в грош не ставивши его, полопались от зависти. Но это в будущем, а пока следует немедленно найти гадких посквелянтов, распускающих о нем дурные слухи, и публично казнить их на городской площади для устрашения остальных. Главное заблуждение всякого грезящего высоком в том, что, добившись желаемой высоты, он сможет воплотить в жизнь все, о чем мечтал, долгими темными ночами, когда все вокруг уже давно спали крепким сном. О том, что вместе с вожделенным призом ты станешь обладателем целого мешка проблем, до поры до времени не задумываешься. Зря. Иногда следует взвесить все заранее, и решить для себя, готов ли ты возложить на себя ответственность, прилагаемую в качестве довеска к полученному, и сможешь ли ты не то что нести на плечах непосильную ношу, но хотя бы постараться ее удержать? Мысли об этом не покидали меня с той самой минуты, как я ступила на палубу сервятника из Альбы. Альба — это гельское название Шотландии. Линейного фрегата, принадлежащего Ангусу и который в качестве наследства перешел к его преемнику, то есть мне. И теперь, получив во владение флагманский корабль, я просто не знала, что с ним делать. Мимо со скоростью выпущенного снаряда пролетел темный клубок и, едва не сбив с ног, понесся в сторону камбуза. — Назад, Клод! Немедленно вернись, заноза! Я бросилась следом за непоседой, который в свои пять с половиной месяцев прилично подрос и теперь считал своим долгом повсюду сунуть любопытный нос. Услышав знакомое имя, пёсик нехотя остановился. Желание продолжить путешествие по до сих пор им необследованному объекту было почти непреодолимым, и он наверняка бы ослушался команды, если бы она происходила от кого-то другого, включая персональную няньку Арно которого щенок по-своему любил. Но в данном случае команда исходила от той, кто была для него больше, чем нянька и хозяйка. В ней был сосредоточен весь его мир, поэтому он мужественно отвернулся от манящих недр корабля и послушно потрусил обратно. Приблизившись, он поднялся на задние лапки и потянулся ко мне, радостно виляя длинным хвостиком, всем своим видом демонстрируя бесграничную любовь. Предвижу, как вас удивило имя, выбранное мной для пса. Но в том-то и дело, что для меня он был гораздо больше, чем просто собак. Он был самым близким другом и поверенным всех моих секретов, которые я ни за что на свете не открыла бы ни единому человеку. Как и его тезка, он никогда не читал мне проповедей, а терпеливо выслушивал все, что я говорила, следя за сменой выражений на моем лице своими чрезвычайно умными глазищами. Долгое время я звала его просто псом, пока однажды, по обыкновению рассказывая ему обо всем, что произошло со мной за день, оговорилась и случайно назвала его Клодом. И в то же мгновение поняла, что это имя подходит ему как ни одно другое. Удивительное дело, небоседа тут же вскинул головку и навострил смешные ушки, как если бы понял, что я обращаюсь именно к нему. Так в мою жизнь снова вернулся Клод душа которого, как мне хотелось верить, возродилась в этом растущем не по дням, а по часам крайне подвижном тельце. Я наклонилась, и почесала шелуна за ушком. В ответ он лизнул мою руку, с преданностью заглядывая мне в глаза. Ну как тут было удержаться и не подхватить его на руки? Да, знаю, что Арно снова начнет ворчать и читать мне нотации о том, что нельзя излишне баловать щенка и приучать к рукам, Но я ничего не могла с собой поделать. Проказник прочно обосновался в моем сердце, став чуть ли не самым близким для меня существом, за исключением Патриса. Патрис. С ним все было гораздо сложнее. Вынуждены разрываться между любовью и новыми обязательствами. Я как никогда еще остро понимала, что у наших запутанных отношений нет будущего, и рано или поздно они зайдут в тупик. Чувства к бравому капитану делали меня слабой и уязвимой, чего ни в коем случае не должно было произойти из той, кто нес огромную ответственность не только за себя, а за сотни и даже, пожалуй, тысячи жизней. Боясь за любимого, я отказывалась давать ему по-настоящему опасные задания, что неизменно приводило к его недовольству и праведному гневу, выливающемуся в бурные споры, слышные далеко за пределами моей комнаты, Не оставалось сомнений, что все были в курсе того, что происходило между нами. И это не делало чести ни ему, ни мне. Для капитана было важно уважение братьев, а мне... Мне нужно было, чтобы он был жив. Клод беспокойно повел ушками и стал вырываться из рук, чувствуя приближение незваного гостя. «Ну так и знал, что найду тебя здесь». На палубу ступил Нино, с улыбкой уворачиваясь от обнюхивающего его со всех сторон щенка. Но стоило ему только протянуть руку, чтобы его погладить, как в ответ послышалось предупреждающее рычание. Да, Клод прекрасно знал, что перед ним свой, но тем не менее давал понять, что у его доверия есть границы. Бьюсь об заклад, что этот оболтус сорнул специально настраивает зверюгу против меня. «Ты только погляди на этот взгляд!» Такой крошка, а уже злющий, как черт. Вот что значит чистокровный итальянец. Бьюсь об заклад, что в жилах этого монстра течет сицилийская кровь. С гордостью констатировал он, на всякий случай держась подальше от недавно сменивших молочные коренных зубов, находящихся в подозрительной близости от его достоинства. Я рассмеялась. В устах Нину подобные слова означали высшую похвалу и мне такая оценка моего питомца не могла не льстить. К вящему восторгу Шалуна, позволив ему продолжить исследование корабля, я повернулась к телохранителю, с которым редко виделась в последнее время. После триумфального возвращения из Валенсии полтора месяца назад, где Берта мужественно исполнила роль моей дуэнии, молодые люди поженились и с тех пор почти не показывались на глаза, предпочитая проводить время в компании друг друга. Поэтому сегодняшний визит юноши меня не столько обрадовал, сколько удивил. — Что ты здесь делаешь, Нина? Надеюсь, с Бертой все в порядке? — Слава богу, все хорошо. Избегая смотреть мне в глаза, он отошел к поручням, делая вид, что внимательно рассматривает их. Но румянец, окрасивший гладко выбритые щеки, вывел его с головой. Что-то было не так, и я собиралась это выяснить просто соскучился и решил проведать свою подопечную. — Вот как? Только проведать? — не удержавшись, хмыкнула я. — И вовсе не потому, что до тебя дошли слухи о том, что я теперь владелец огромной посудины, на которой в скором времени собираюсь выйти в море. Взгляд, брошенный на меня через плечо, был красноречивее всяких слов. Ни один моряк, единожды глотнув свежего соленого воздуха, не сможет надолго осесть на берегу. И ни одна красотка, какая бы юная и обольстительная она ни была, ни за что не удержит его рядом с собой, к каким бы уловкам ни прибегала. Море — известная разлучница. Оно проникает в душу, в кровь, в каждую клеточку тела. Ты можешь наивно верить в то, что способен тягаться с ним, но знай, что все твои усилия напрасны, и оно все равно одержит верх. Но ты же это несерьезно. Теперь, когда ты стала первым человеком на Тахмиле, тебе нет никакой необходимости рисковать собственной шеей и ввязываться в новые неприятности. Для этого у тебя есть подчинение десятки капитанов, которые только и ждут возможности устроить знатную заварушку и ухватить большой куш. Вспомни, даже Ангус, будучи у власти, выходил в море не чаще пары раз в год, предпочитая беречь свой тыл от клинка в спину. Но я не Ангус Нино и не стану отсиживаться на берегу, прячась за спинами своих людей. Настоящий лидер должен быть всегда впереди, и собственным примером мотивировать и побуждать их к действию. И, по-моему, сейчас как раз самый подходящий момент, когда следует громко, во весь голос заявить о себе, дабы завтра ни одному врагу не пришло в голову стоять на моем пути. Пусть запомнят и передадут остальным. Я смету их всех. Внизу послышалось рычание, и следом за ним шум возней. Стревоженно я бросилась на непредвещающее ничего хорошего звуки. Нину не отставал ни на шаг, на всякий случай выдернув из-за пояса нож и крепко зажав его в руке. Нам хватило пары минут, чтобы, сориентировавшись, ринуться в матросский отсек, расположенный на нижней палубе. Сердце едва ушло в пятки, когда я увидела своего окровавленного питомца, удивительно бойко тащившего в зубах здоровенную крысу которая запросто могла сожрать его самого. Довидев нас, пёсик радостно завилял хвостиком и, подойдя поближе, выпустил свой трофей в опасной близости от моей обутой в сапог ноги. Крыса была мертва. Ругая себя последними словами за глупость, я опустилась на колени рядом с непоседой, замирая от ужаса, принялась его осматривать, боясь увидеть следы от укусов. Но каково же было моё удивление, когда я поняла, что пропитавшая шерсть кровь принадлежала поверженному противнику, а мой щенок цел и невредим. Более того, видимо, решив, что это игра, он высунул язык, всячески пытался лизнуть мою ладонь, доверчиво положив на нее голову. Мне оставалось только растерянно пожать плечами и, подхватив довольного, но крайне тяжелого Клода под мышку, выйти на свежий воздух, что оказалось весьма своевременным, так как Перед глазами все поплыло, и, не поддержи меня, Нину, я наверняка упала бы прямо на палубу. — С тобой все в порядке? — обеспокоенный моим состоянием, Нина подхватил меня на руки и вместе с недовольно ворчащим псом поднял на верхнюю палубу. — Да, все хорошо. Просто распоряживалась немного, но это пройдет, когда я надеру уши маленькому безобразнику. Попыталась отшутиться я. Вышло неубедительно, потому что вместо того, чтобы отпустить меня, Нино продолжил путь к сходням. Только очутившись на земле, он деликатно выпустил меня из рук, позволив самостоятельно сделать несколько шагов. И действительно стало получше, о чем я тут же поспешила ему объявить. Головокружение прошло, но возвращаться обратно на корабль желания вновь не возникало. Судно нуждалось в ремонте и основательной чистке. Кроме того, я собиралась заменить нелепые украшения в виде черепов и костей, вгоняющих меня в уныние, на что-то более подходящее пиратской королеве. Оставалось решить, пожалуй, главную проблему — собрать свою собственную команду. О том, чтобы оставить на корабле кого-то из прежних служащих на ней матросов, не могло быть и речи. Еще свежи были в памяти воспоминания о затаивших злобу Ладу и его дружках пытающихся мне отомстить только за то, что не позволило им себя убить. Что уж тогда говорить о тех, кто долгое время служил под началом шотландца? Друг, кому-нибудь из них взбредет в голову расквитаться со мной за прежнего капитана? Нет уж. Ни одного случайного человека на борту. Мне нужны были те, кому я могла доверять. Поэтому я решила не поручать этой задачи кому-то еще, а заняться выбором каждого члена экипажа. Лично. «Пока судно будет на ремонте, я на смерче обойду все порты, загляну во все питейные дома и таверны, но найду тех, с кем в случае необходимости готова буду сражаться плечом к плечу, не боясь получить предательского удара в спину». «Вот это да!» «Ай, да Клод!» — восторгу Арно не было предела. Узнав о подвиге своего воспитанника, он так раздулся от собственной важности, словно лично произвел того на свет. «Вот что значит мое воспитание!» Грудь колесом, блеск в глазах. Арно было не узнать. «Эх, вот бы на денек оказаться в Париже!» — Уж мы бы показали, мы с тобой таких денег заработали бы на крысиных боях, что вонючке коню и носа стыдно было бы показать со своим знаменитым клыком тоже мне крысолов. Восторга Арно я не разделяла. Более того, я никогда не понимала неоправданной жестокости по отношению к животным, будь то собаки, лошади, кошки или те же крысы. Мне как-то довелось присутствовать на одном из таких боев — Во время жизни во дворе чудес и, поверьте, зрелище более жуткого нужно было еще поискать. Как сейчас помню, кладбище святых мучеников и грязную зловонную яму, кишащую крысами, в центр которой бросали специально обученную собаку-крысолова, и пока человекоподобные звери делали ставки на то, сколько бедолага сможет продержаться и скольких сможет уложить, до того, как испустит последний вздох, несчастному псу приходилось буквально выгрызать себе путь к спасению. Загнанные в угол крысы вели себя чересчур агрессивно и были очень опасны. А такое пса они старались выесть ему глаза, наносили смертельные укусы. Стремительность и гибкость вместе с мощной челюстью были единственным оружием против сотни озверевших грызунов. Крепко вцепившись зубами в противницу, пёс несколько раз сильно мотнул головой, ломая ей хребет, затем отбросил её в сторону и, не мешкая, схватил другую. И так до тех пор, пока в яме не оставалось ни одного живого грызуна. Истекающего кровью из-за многочисленных ран, хозяин пса, изрядно пополнивший свой кошелек, уносил того на руках и тщательно выхаживал только ради того, чтобы через несколько дней вновь заявить его на бой. Век таких собак был недолг. Измученные и искалеченные, они случалось, погибали прямо во время схватки, И тогда их место занимали другие псы. Ну, организаторы затем вели подсчет того, скольких крыс уложил каждый охотник, и приз получал хозяин того, кто убил больше всех. Чудовищно! Воспоминания о жизни на парижском дне долгое время заставляли меня просыпаться, скрикивая от ужаса. И теперь, когда я уже почти начала все забывать, негодяй Арно вновь напомнил о том, о чем я мечтала забыть. Схватив ничего не подозревающего мальчишку за грудки, я несколько раз встряхнул его, прежде чем, прижав к стене, зашипеть ему прямо в лицо. — А ты, я вижу, успел соскучиться по грязи. Что, сытой чистой жизни по нраву? И думать забудь об этом. Не для того я вытаскивала тебя из той помойки, чтобы ты с тоской в голости ностальгировал по ней. Да еще и пса моего его туда приплел, запомни. Хочешь ты того или нет, но возврата к прошлой жизни ни для кого из нас нет. Воришка Арно навсегда остался в Париже, а вместо него здесь передо мной гражданин Тахмиля Арно, который с этого дня назначается юнгой на моем корабле. — Что? Юнгой? Ты серьезно? У тебя есть свой корабль? Я не была готова к шквалу вопросов, посыпавшемуся на мою бедную голову, но ответить было нужно. «С сегодняшнего дня есть. А как он называется?» «Хм, действительно, стервятник из Альбы напоминал Ангусу родной Шотландии. Мне же нужно было имя, напоминающее о любимой Баравии. Янтарная роза, да, именно так и будет называться мой фрегат». Довольно улыбаясь такому решению, я выпустила Арну из рук. Но вместо того, чтобы убраться по-добру-поздорову, пока у меня вновь не сменилось настроение, малец просиял. «Сторого! А я придумаю для тебя такой флаг, которого больше ни у кого нет. Он будет виден всем издали, и враги будут обходить тебя стороной». Ну что же, энтузиазм Арно имел способность заражать собой всех вокруг, и я, поддавшись ему, принялась обсуждать с новоиспеченным Юнгой новый облик своего корабля.